Я пощупал в левом кармане, что там вдавилось мне в бок. Талисман. Я взял свой талисман обеими руками и всмотрелся в него. Он был нужен мне вчера, значит, я забыл положить его на место. Может быть, то, что он все еще со мной, не случайно? Не знаю. И, как всегда, стоило мне только повести пальцем по извилине, и я почувствовал себя в его власти. В полдень он бывал розовый, а к вечеру темнел, наливался багряным румянцем, точно в него проникала струйка крови. Не раздумывать мне было нужно сейчас, а перестроиться, изменить все свои планы. Точно я пришел в сад, где за ночь снесли дом. Пока не отстроишься заново, надо найти какое-нибудь более или менее сносное пристанище. Я отвлекался работой, давая всему новому Время войти не спеша, чтобы можно было взять это на учет и хорошенько усвоить. Полки, весь день подвергавшиеся нападению, зияли пустотами там, где их оборону взломала голодная орда. Точно у них были выбиты зубы. Точно на меня смотрел обнесенный стеной город, выдержавший артиллерийский обстрел. «Помолимся о тех, кто ушел от нас», — сказал я. Помолимся о банках кетчупа. Боже, как поредели ряды мундиров красных. О храбрых пикулях и обо всех приправах вплоть до маленьких флакончиков с уксусом. Не в нашей власти воздать им почести. Нет, не то. Это мы, живые. Тоже не то, Альфио. Желаю вам счастья и избавления от боли. Вы, конечно, ошиблись. Но ошибка ваша да послужит вам согревающим компрессом. Вы пошли на жертву после того, как сами стали жертвой. В лавке то и дело мелькали тени людей, проходивших по улице. Я копнул поглубже среди обломков этого дня, отыскивая там слова Уолдера и его лицо, когда он сказал, «Вроде расчетов за электричество. Напутаешь, расплачивайся потом». А вы, так сказать, его... Взнос авансом, чтобы свет не выключили, чтобы огонь не погас. Вот что он сказал, этот волдер с его устоявшимся жульническим миром, растревоженный узким лучиком света, который проник туда. «Чтобы огонь не погас». Так ли сказал сам Альфио? волдер не запомнил, но он твердо знал, что Марулла хотел сказать именно это. Я провел пальцем по змейке, «На моем талисмане» и вернулся к ее началу, которое было и ее концом. Какой то древний огонь! Три тысячи лет назад предки Марула поднялись на Палатинский холм в день луперкуса, чтобы ублажить жертвой римского пана, защитника стад от волков. И этот огонь не погас. Марула, итальяшка, макаронщик принес жертву тому же божеству, прося о том же. Я снова увидел его голову над жирными складками шеи, над плечами, сведенными болью. Увидел эту благородную голову, горящие глаза и непогасший огонь. И подумал, какой же взнос потребуется с меня, и когда его потребуют? Если отнести мой талисман в старую гавань и бросить в море, достаточно ли будет такого дара? Я не опустил штор на витринах. Праздничные дни мы так и оставляли их, чтобы полицейский мог заглядывать в лавку. Кладовой было темно. Я запер дверь в переулок и уже вышел на мостовую, как вдруг вспомнил про шляпную коробку на полу за прилавком. Вспомнил, но не вернулся за ней. Пусть остается. Что будет, то будет. К концу этого дня, как и следовало ожидать, с юго-востока подул резкий ветер, и нагнал тучи, чтобы до костей промочить всех, кто выехал за город. Я решил, что во вторник надо поставить тому серому коту молока и пригласить его к себе в лавку.